Изольда Викторовна готовила ужин на всю семью. Так уж повелось с тех пор, как ее дочь Римочка сломала руку. Да так неудачно, что чуть коллег и на всю жизнь не осталось. Врач, которому их привезли на скорой помощи, оказался немного навеселе. Что неудивительно, время ведь было позднее. Они возвращались с концерта Давида Ойстраха. Зима, скользко. Но не пойти они не могли. Давид Федорович так редко давал концерты в Москве, Все больше в Вене, в Америке. Да что об этом вспоминать? Было время. Пока скорую помощь дожидались, пока врач освободился, пока записывал в свой журнал все паспортные данные, прошло не менее трех часов. Снимок не смогли сделать, так как рентген не работал, а искать другую больницу уже сил не было. Дрожащими руками врач наложил гипс. Ах, горе, горе. Через два месяца пришлось операцию делать. И руку укоротили на 2 сантиметра. Римма молодец так научилась одеваться, что никто не замечает. О карьере скрипачки надо было забыть. Пришлось идти преподавать музыковедение в училище. В консерваторию не взяли. Много чего пришлось. Даже думать на эту тему не хотелось. Все пошло в жизни римочки по-другому. Воспоминания прервала, вошедшая на кухню Дашенька. Бабушка. «Это я. Чем так вкусно пахнет?» «Ой, а то ты не знаешь. Папе, как всегда, мясо пожарила. А Римочки и тебе куриную грудку отварила. Салат сделала по новому рецепту. Секрет не раскрою. Догадайтесь сами, что я в него положила. А себе что приготовила?» Даша подошла к Изульде Викторовне и поцеловала в щеку. «А, у меня рыбные котлеты есть. Мясо мне не по возрасту. Да какой у тебя возраст? У тебя талия такая же, как у меня. Не преувеличивай, пожалуйста, мои достоинства. Хотя, кроме талии, у меня еще и мозги имеются. И глаза хорошо видят. Что же с тобой случилось, а? Дашенька. Прическа новая, свитер красный. Расскажешь? Папа, как всегда тебя балуют. А кого ему еще баловать? Мама не позволяет сама себе хозяйка. Где она, кстати? Опять на концерте с подругой. Да, звонила, чтобы мы ее к ужину не ждали. А у тебя как день прошел? Ты мало занималась на этой неделе? Почему? Ба, научи меня делать пельмени. Мы никогда их не готовим. Ты умеешь? Конечно, умею. А тебе зачем? Просто так. Хочу своих знакомых угостить. Бабушка, скажи, только честно, какая я? Ну, какая я женщина? «Да какая же ты женщина! Ты еще совсем ребенок, красивый, талантливый ребенок!» «Я так и думала», — грустно сказала Даша. «Среднего рода. Скажи, а как ты с дедушкой познакомилась?» «Удивительное дело. Всем интересно, как люди познакомились, когда и как полюбили друг друга. Но никому не интересно, были ли люди счастливы в семейной жизни» но наверное это само собой разумеется не скажи дорогая по идее должны быть счастливы это такая счастливая обыденность но я не припомню в классической литературе описание счастливой семейной жизни тогда почему всем интересны именно истории любви спросила даша видимо у нас в крови заложено что человек не заслуживает долгого счастья особенно в любви короткий миг любви и наступает расплата. Джульетт, Анна, Каренина. Масса примеров. «А у Петрарки любовь длилась всю жизнь», возразила Даша. «Да они Слауры и двух слов не сказали друг другу. О любви нужны прикосновения, разговоры. Любовь — это такое упоение друг другом». «Как все грустно. В таком случае Анне Карениной повезло. Долго ее любовь длилась. «Надо всегда верить, что человек, которого ты любишь, любит и тебя. Только тогда все будет хорошо. Доверяй и никогда не проверяй. Не унижай себя. Ты поняла, моя красавица. Значит, если бы Анна Каренина верила, что Вронский по-прежнему любит ее, не случилась бы трагедия?» «Конечно. Но Толстому виднее. Он гений». «А ты как считаешь?» спросила Даша. «Я считаю, что когда любишь человека, веришь ему», назидательно ответила Изольда Викторовна. «А ты дедушке верила?» «Я верила. Он мне не верил».